«Значит, вы пришли из завтрашнего дня», — пробормотал Стейн. Его лоб внезапно покрылся крупными каплями пота. «Да, это меня интересует». «А вы говорите на позднеанглийском языке?» Уитком подкрыл было рот, но Эверард опередил его, сознавая, что на кон сейчас поставлена их жизнь. «Какой язык вы имеете в виду?» — спросил он. «Такой». Стейн заговорил на английском, — с необычным произношением, но вполне понятной для человека двадцатого века. Я хочу знать, откуда вы, какого времени и здесь, з что интересует вас. Правда говорите, или я сжу вас? Эверард покачал головой. Нет, — ответил он на диалекте Ютов, — я вас не понимаю. Уитком быстро взглянул на него и промолчал, готовый поддержать игру американца. Мозг с Эверарда лихорадочно работал. Он понимал, что малейшая ошибка грозит им смертью, и отчаяние п р е д а л о его находчивости. В нашем времени мы говорим так. И он протараторил длинную фразу по-испански, имитируя мексиканский диалект и немилосердно коверкая слова. Но это же романский язык. Глаза Стейна блеснули, бластер в его руке дрогнул. «И з какого времени?» Из двадцатого века, от Рождества Христова. Наша земля зовется Лайонесс. Она лежит за Западным океаном». «Америка», — Стейн судорожно вздохнул. «Когда-нибудь она называлась Америкой?» «Нет. Я не знаю, о чем вы говорите». Стейн задрожал. Взяв себя в руки, он спросил. «Вы знаете латынь?» Эверард кивнул. Стейн нервно рассмеялся. «Тогда давайте на ней и говорить». «Если б ы вы знали, как меня тошнит от здешнего свинского языка!» Он заговорил на ломанной латыни, но довольно бегло. Очевидно, он изучил ее здесь, в этом столетии. Затем взмахнул бластером. «Извините за недостаток гостеприимства, но мне приходится быть осторожным». «Разумеется», — сказал Эверот. «Меня зовут Мэнси, а моего друга — ю в н а л Мы историки и прибыли, как вы правильно догадались, из будущего». т е м п о р а л ь н о е путешествие открыто у нас совсем недавно. А меня, собственно говоря, меня зовут Розер Штейн. Я из 1987 года. Вы слышали обо мне? Еще бы! — воскликнул Эверард. Мы отправились сюда, чтобы разыскать таинственного Стейна, влияние которого на ход истории считается у нас решающим. Мы предполагали, что он может оказаться перегренатор Темперис. то есть п у т е ш е с т в е н н и к о м во времени. Теперь мы в этом убедились. Три года. Штейн начал взволнованно расхаживать по залу, небрежно помахивая бластером. Но для внезапного броска расстояние между ними было все еще велико. Вот уже три года, как я здесь. Если бы вы знали, как часто я лежал без сна и гадал, удастся ли мой замысел. Скажите, ваш мир объединен? — И Земля, и остальные планеты, — сказал Эверард. — Это произошло очень давно. Его нервы были напряжены до предела. Их жизнь зависела сейчас от того, сможет ли он угадать, какую игру ведет Штейн. — И вы свободны? — Да. — Хотя нами правит император, законы издает Сенат, который избирается всем народом. На лице этого гнома появилась блаженная улыбка. Штейн преобразился. — Как я и мечтал, — прошептал он. — Благодарю вас. — Значит, вы прибыли из своего времени, чтобы творить историю? — Нет, — ответил Штейн, — чтобы изменить ее. Слова прямо-таки хлынули из него, словно он многие годы хотел выговориться, но не мог этого сделать. Я тоже был историком. Случайно я встретился с человеком, выдававшим себя за торговца из системы Сатурна. Но я когда-то жил там и сразу разоблачил обман. Выследив его, я узнал правду. Он оказался темпоральным путешественником из очень далекого будущего. Поверьте, я жил в ужасное время. Как историк-психограф, я прекрасно понимал, что война, нищета и тирания, ставшие нашим проклятием, являются результатом не какой-то изначальной человеческой испорченности, а следствием довольно простых причин. Машинная технология, в о з н и к ш и е в разобщенном мире, обернулась против себя самой. Воины становились все разрушительнее и охватывали все большие территории. Конечно, бывали мирные периоды, иногда даже довольно продолжительные, но болезнь укоренилась настолько, что конфликты стали неотъемлемой частью нашей цивилизации. Моя семья погибла во время одного из нападений венериан, и мне нечего было терять. Я завладел машиной времени после... после того, как избавился от ее владельца. Я понял, что главная ошибка была допущена в темные века. До этого Рим объединял огромную империю и мирно правил ею, а там, где царит мир, всегда появляется справедливость. Но к тому времени силы империи истощились, и она пришла в упадок. Завоевавшие ее варвары были полны энергии, от них можно было ожидать многого, но Рим быстро развратил и их. Теперь вернемся к Англии. Она оказалась в стороне от гниющего римского государства. Сюда пришли германские племена, грязные дикари, полные сил и желания учиться. В моей линии истории они попросту уничтожили цивилизацию бритов, т а потом, будучи интеллектуально беспомощными, попались в ловушку другой, куда более опасной цивилизации, позднее названной западной. По-моему, человечество заслуживало лучшей участи. Это было нелегко. Вы представить себе не можете, как тяжело жить в другой эпохе, пока не приспособишься к ней, даже если обладаешь могучим оружием и занятными подарками для короля. Но теперь я завоевал уважение Хенгиста и пользуюсь все большим доверием у бритов. Я могу объединить два этих народа, воюющих с пиктами. Англия станет единым королевством. Сила саксов и римская культура дадут ей могущество, которое позволит ей выстоять против любых захватчиков. Крестьянству, разумеется, неизбежно, но я предусмотрю, чтобы здесь утвердился такой его вариант, при котором религия учит и воспитывает людей, а не калечит их души. Постепенно Англия станет силой, способной установить контроль над континентальными странами и, наконец, над всем миром. Я останусь здесь до тех пор, пока не образуется коалиция против Пиктов, а затем исчезну, пообещав вернуться позже. Если я буду появляться каждые 50 лет на протяжении последующих нескольких столетий, то стану легендой, Богом. Так я смогу проверять, на правильном ли пути они находятся. «Я много читал о святом Стейниусе», — медленно сказал Эверард. «И я победил!» — выкрикнул ш т е й н «Я дал миру мир!» По его щекам текли слезы. Эверард приблизился к нему. Все еще не вполне доверявший м Штейн снова направил бластер ему в живот. Эверард небрежно шагнул вбок, и Штейн повернулся, чтобы держать его под прицелом. Но он был так возбужден рассказом о торжестве своего дела, что совершенно забыл об у и т к а м б е Эверард взглянул через его плечо на англичанина и сделал ему знак. Уиткомб занес топор. э в е р а д бросился на пол. Вскрикнув, Штейн выстрелил из бластера, и в этот момент топор врезался ему в плечо. Уитком прыгнул вперед и схватил Штейна за руку с оружием. Тот застонал от напряжения, пытаясь повернуть бластер, но на помощь уже подоспел Эверард. Все смешалось. Еще один выстрел из бластера, и Штейн моментально обмяк. Кровь, хлынувшая из ужасной раны в груди, забрызгала плащи патрульных.